Чему научила сказка? Одно из первых стихотворений, которое в детстве я знал наизусть, была песнь о вещем Олеге. С этим стихотворением связано много воспоминаний. Прежде всего мы с братом Сережей его обычно читали вслух, когда приходили гости, а иногда вечером. Если мой отчим Михалыч был в особенно хорошем настроении, он подсаживался к роялю храбро, хотя и не очень умело брал первый аккорд, и начинал в полголоса напевать эту же песнь. Сережа и я являлись на помощь и дружно подхватывали. В исполнении любимой вещи мы все трое старались вложить как можно больше души и страсти. Наши голоса звучали все громче и все грознее, совсем заглушая робкий аккомпанемент. Частенько в самый трагический момент, когда Олег упрекает кудесника, «Ты лживый, безумный старик, презреть бы твое предсказание!» В комнату торопливо входила мама. Она указывала на открытое окно и с испугом говорила Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, ради Бога, потише, ведь подумают, что у нас пьяные дерутся. Но мы не сдавались пусть думают, что хотят. Песня вещи Олеги продолжала звучать так же громко и так же воинственно. Я очень любил эту вещь. В особенности за таинственность ее слов, многие из которых совершенно не понимал, что такое вещи или неразумным хазаром, или обрек Даже самые обычные слова здесь воспринимались мною в каком-то совершенно новом, совершенно особенном смысле. Так, например, я приходил в восторг от непонятного выражения «забуйный набег». Я знал слово «буйный», а уж «забуйный» — это уж, наверное, что-то особенно сильное. Вся песня была таинственна, непонятна. И хороша. Однако лучше всего, конечно, то самое место, где из мертвой головы гробовая змея, шипя между тем, выползала. До сих пор помню, как в этом месте холодные мурашки пробегали у меня по спине, и я украдкой заглядывал под рояль, не покажется ли из темного угла роковое чудовище. Однажды я спросил Сережу, «Как он думает, в каждом ликонском черепе, которые валяются по канавам, живет гробовая змея?» Сережа ответил утвердительно. Это открытие было жутко, но увлекательно. Посоветовавшись, мы решили выгнать змею из ее убежища, защемить деревянной рогатиной и принести в подарок Михалычу. И вот в первый погожий день... Как только Сережа пришел из школы, мы вооружились рогатинами и отправились в опасное путешествие. Дома сказали, что идем играть к товарищам. За городом все уже зеленело. По склону оврага цвела черемуха. Бабочки, пчелы, жуки кружились возле мохнатых ветк. А как хорошо пахло, От этих цветущих кустов, от свежей травы, от молодых, едва распустившихся листьев. Как звонко откуда-то с высоты разливались песни жаворонков. Но нам с Сережей было не до цветов и не до песен. Мы осторожно пробирались по склону оврага, среди зарослей молодых лопухов и крапивы. Где же конские черепа? Казалось, раньше они валялись повсюду, в каждой канале, а вот теперь, когда надо, нет ни одного. Наконец, у самого дна оврага я заметил белевший череп. Он был почти целиком укрыт листьями лопуха. Череп лежал на земле, оскалив зубы и глядя на нас с черными впадинами пустых глазниц. На дне оврага было сыро и темновато от густо разросшихся кустов бузины. Где-то в ветвях тревожно застрекотали сороки, предупреждая нас о грозящей опасности. Дрожа и подбадривая друг друга, мы приближались к таинственному обиталищу гробовой змеи. — Давай бросим сначала камень, — сказал Сережа. — Давай. Камень стукнул о голую кость. Мы взяли рогатину на изготовку, но змея не появлялась. — Затаилась, — прошептал Сережа. — Бросим еще один. Бросили. Опять ничего. Понемногу, осмелившись, мы подошли поближе к черепу и, наконец, решили копнуть его концом рогатины. Сережа первый подцепил палкой за челюсть, сдвинул череп с прежнего места и вдруг... Из-под зеленого лопуха показалось что-то темное, изогнутое, змея. Мы отскочили, прочь. Но темный крючок не двигался, не нападал на нас. — Да это рог! — приглядевшись, воскликнул Сережа. — Коровий рог! Вот так сюрприз! Значит, и череп был совсем не коня, а коровы. В зарослях лопухов рога мы сразу и не заметили. Все было ясно. В коровьем черепе гробовая змея, конечно, не должна водиться. Так бесславно кончилось наше первое путешествие, наша первая охота за гробовой змеей. Однако эта неудача не заставила нас с Сережей упасть с духом. Мы вовсе не успокоились и продолжали поиски конских черепов. Черепа мы нашли, но, увы, ни в одном из них грубовой змеи так и не оказалось. Ну и что ж, не беда. Пусть гробовая змея обитала только в одном единственном черепе, на который так неосмотрительно наступил злосчастный Олег, пусть так, но от этого наши поиски не стали менее интересны. Мы с Сережей воображали себя отважными охотниками, ловцами ядовитых змей. С самого утра мы отправлялись на поиски, лазили по канавам, оврагам, продирались сквозь колючие заросли шиповника. К полудню солнце начинало уже припекать, обжигало шею и спину, но в кустах долго еще сохранялась утренняя прохлада, и капли росы, словно круглые прозрачные жучки, сидели на листьях, на розовых лепестках цветов. Тронешь ветку, и капля жучок вмиг оживет, побежит по ней, покатится вниз, спрыгнет в траву, сверкнув напоследок золотым огоньком. Но вот заросли кончились, впереди лужайка, она вся в цветах, тут и синие колокольчики, и красный клевер, и розовые полевые гвоздика, а особенно хороши Ромашки большие, глазастые, с золотой сердцевиной и белоснежными лепестками. Они тянутся к солнцу и сами похожи на золотое солнышко. Сотни, тысячи крохотных солнышек здесь, на земле, совсем рядом с нами. Цветы на земле среди густой зеленой травы и цветы над землей, в воздухе, целый рой порхающих бабочек с крылышками, как яркие лепестки, пестрые крапивницы, перламутровки, адмиралы, темно-бурые, почти черные траурницы с белой оторочкой на крыльях, желтые лимонницы и скромные, как голубые фиалки, мотыльки. Мотыльков особенно много около луж. Они садятся на бережок и сидят стайками у самой воды. А в воде своя особая жизнь. По гладкой поверхности лужи, будто по твердому льду, носятся взад и вперед длинноногие водомерки. Бегают по воде и не тонут. Вот вынырнул из глубины подышать черный жук-плавунец а паук, водолаз наоборот, ныряет в глубину, унося с собой пузырек воздуха для своего подводного колокола. Всюду, в воздухе, на земле, в воде кипела жизнь, жизнь, похожая на чудесную сказку. И, бродя в поисках гробовой змеи, я невольно следил за ней. Можно ручаться, что, создавая свою легенду, Пушкин никогда не мог и помыслить, что она сослужит когда-нибудь столь странную службу, заставит двух ребят искать таинственных обитателей черепов и попутно знакомиться с жизнью природы. Но именно так и случилось. Песня «Вещи Малеги» дала первый толчок моим наблюдениям над миром природы. Мало того... Она сразу же придала им всю прелесть чего-то таинственного и прекрасного. Живая природа и чудесная сказка слились в моей душе едино, и помимо сознания и воли уже заранее предначертали весь мой дальнейший жизненный путь. Наверное, в те самые дни, когда я с замиранием сердца разыскивал по заросшим канавам конские черепа и старался выгнать из них роковое чудовище, именно тогда-то бесповоротно решилась моя судьба. Сказка Пушкина показала мне окружающий мир. Через волшебное стеклышко красоты и поэзии она подружила меня с природой и с творческим вымыслом, заставила всей душою поверить в них и служить им всю мою жизнь.